в то время как официанты слонялись без дела и подшучивали друг над другом. По запаху Марш определил, что в огромных духовках поспевают пироги. У капитана тотчас потекли сленки, однако он, полный решимости, прошел мимо. Тоби резал цыплят в правом отсеке камбуза, где вдоль стен стояли клетки с курами, голубями, кроликами, утками и прочей живностью. Птицы создавали страшный гвалт. Когда Марш вошел, Тоби поднял голову.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 У него было гладкое лицо, по которому невозможно судить о возрасте, обрамлённое чёрными кудрями. В тёмном костюме, шёлковой рубашке со свободным воротом и украшенной рюшами и кружевами манишке он напоминал лорда. На одном пальце поблёскивал золотой перстень сапфиром размером с голубиное яйцо. На чёрном жилете сверкал оправленный в золотую паутину отполированный чёрный алмаз. Он пересек комнату, обошёл стол и, помедлив, остановился у места Джошуа,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 «Чтобы поиграть в господ, они даже закабалили своих собственных сородичей». «Ты тоже, Джулиан», — сказал Джошуа Йорк. В голосе его прозвучала угроза. «Как по-другому можно назвать твое господство над себе подобными? Даже тех, кого ты называешь господами, ты превратил в рабов, подчинив своей извращенные воли». «Даже среди нас есть сильные и слабые, дорогой Джошуа», — сказал Дэмон Джулиан.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 сказал Джулиан. «Я собираюсь показать тебе, что значит быть господином». Эбнеру Маршу стало зябко и страшно. Все присутствующие, не мигая, наблюдали за разворачивающейся на их глазах драмой. Хотя Джошуа Йорка и возвышался над сидящим демоном Джулианом, он не доминировал над ним. Серые глаза Джошу источали силу и страстность, присущую человеку. «Но Джулиан не человек», подумал Марш. Через мгновение Курт вернулся. Мрачный белли должно быть, стоял прямо за дверью, подобно рабу, ожидая распоряжений хозяина. Курт снова занял свое место. Мрачный белли проследовал к голове стола. Он что-то нес, и его льдистые глаза горели непонятным восторгом. Дэймон Джулиан рукой смахнул со стола тарелки, освобождая место. Мрачный белли развернул свою ношу и опустил на скатерть перед Джошуа Йорком маленького коричневого младенца. «Какого черта?»